Часть третья. Сады тигрового бальзама. Сады тигрового бальзама — тематический парк в Сингапуре, также известный как парк Хопарвилла, посвященный китайской культуре и мифологии. По мнению местных жителей, парк является самым неординарным и загадочным местом отдыха в Сингапуре. Его построили в 1937 году два брата Бирмана китайского происхождения. Придумавший знаменитый целебный травяной тигровый бальзам. Глава 12. Начало положено. «Вы позволите мне оставить эти книги себе?» обратился Майкл Пулк, к застывшей рядом с его креслом бортпроводнице. Миниатюрной и всей как будто состоящей из облака черных блестящих волос и соблазнительных ямочек. На ее бейджике значилось «Пун-инь». Она наклонила к Пулу его сумку ручной клади, и он вынул из открытого бокового кармана томики увидеть зверя и расчленённый. Улыбнувшись ему, стюардесса пошла дальше по проходу салона, наполненному педиатрами. Доктора начали выпускать пар, как только лайнер набрал крейсерскую высоту. На земле, на виду у своих пациентов и прочих неспециалистов коллеги Майкла предпочитали казаться знающими, осмотрительными и настолько юными, насколько позволяла традиционная американская этика. В воздухе же они вели себя как мальчишки из студенческого братства. Педиатры в домашней одежде, в махровых спортивных костюмах и свитерах с эмблемами колледжей. Педиатры в красных блейзерах и клетчатых брюках бродили по проходам огромного лайнера, раздавая приветствия и выкрикивая неудачные шутки. Пун-Инь не прошла и полпути к носовой части самолета с клэй майкла когда приземистый, обрюзгший доктор с плотоядным злым, как у хэллоуинской тыквы, взглядом преградил ей путь и изобразил похабное движение бедрами. «Ну что, ребята, мы в пути», — сказал Биверс. «Скажем хором «С». Конор поднял бокал. «Книжки захватить не забыл? Или голова опять отказала? Они у меня в сумке», — ответил Пол. С портрета автора на обороте последней книги Андерхилла «Кровь орхидеи» он сделал 50 ксерокопий. Все трое наблюдали, как незнакомый доктор поддергивается вокруг пуныни, вдохновлённый поощрительными выкриками группы медиков. Хорошенькая стюардесса похлопала толстяка по плечу и протиснулась мимо него, отгородившись сумкой Майкла. «Нам предстоит столкнуться лицом к лицу со слоном», — сказал Биверс. «Помните?» «Разве такое забудешь?» — проговорил Майкл. «Их полк был сформирован во времена гражданской войны» и в нем бытовало выражение «лицом к лицу со слоном», означавшее «идти в бой». Громким, нечетким голосом Конор спросил, «А какие такие качества воплощает в себе слон? В мирное время или военное?» — уточнил Биверс. И в то, и в другое. «Давай выкладывай все по полной программе». Биверс глянул на пола. «В мирное время слон олицетворяет благородство, изящество, уравновешенность, упорство, выносливость, силу и осторожность. Военное же...» Ярость и мощь. Несколько сидевших рядом педиатров смотрели на него в приветливом недоумении, пытаясь, по-видимому, разделить с ним его шутку. Биверс и Пол начали смеяться. «В яблочко!» — сказал Коннор. «И никаких гвоздей!» На мгновение вдали в голове салона мелькнула пун-инь, затем задернула перед собой занавеску и исчезла. Самолет неспешно поглощал тысячи миль между Лос-Анджелесом и Сингапуром, где в укрытом зеленью брошенном бунгало сидели никем не обнаруженные трупы мисс Баландран и Роберта Ортиса. Летевшие на форум педиатра, разошлись по своим креслам и дремали, убаюканные алкоголем и длительным перелетом, Стали разносить пресную еду, далеко не такую приятную для восприятия, как улыбка Пунынь, с которой та выкладывала порции на столики пассажирам. Немного погодя, стюардесса собрала подносы. Разлила бренди. Взбила подушечки перед долгой ночью. «Я ведь не рассказал тебе, что бывший агент Андерхила сообщил тебе по Пумо», сказал Пол Биверсу, перегнувшись через дремлющего линклейтера. Лучи света пронизали длинный темный салон 747-го. Начали показывать фильм «Улыбки саванны», за которым последовал второй фильм, в котором снялись Карл Молден и несколько югославов. «Карл Молден». «Урожденец — Младен Джерджа Секулович, 1912-2009. Американский актер, обладатель премии «Оскара Эмми». «То есть ты не хотел рассказывать мне?» — заметил Биверс. «Что-то, наверное, очень хорошее». «Вполне», — допустил Пул. Биверс ждал. Не дождавшись, наконец, проговорил. «Ладно, часов двадцать у нас еще есть. Да я просто пытаюсь собрать мысли в кучку». Пул прочистил горло. Поначалу Андерхилл вел себя, как любой другой автор. Ворчал по поводу тиражей его книг, по поводу сроков выплаты, гонораров и тому подобное. Был он, по-видимому, более покладистым, чем большинство авторов или, по крайней мере, не хуже. Не без странностей, разумеется, но они не казались из ряда вон. Жил он в Сингапуре, и работники Хаус не могли писать ему напрямую, поскольку даже у его агента имелся лишь номер его почтового ящика. Да и угадаю. Потом все изменилось к худшему. Далеко не сразу, постепенно. Он написал несколько писем маркетологам и в отдел рекламы. Мол, они вкладывают у него недостаточно средств, не воспринимают его всерьез. Ему не по вкусу оформление издания в мягкой обложке. Тираж слишком мал. Ладно. Гладстоун решил вложиться немного больше в его вторую книгу расчлененной, и усилия окупились. Книга попала в список бестселлеров изданий в мягкой обложке. Продержалась там месяц или два и очень хорошо продавалась. И что наш юноша? Остался доволен? Отправил букет роз в отдел маркетинга? Пустился во все тяжкие. Как только книга попала в хит-парад, он отправил им длинное бредовое письмо. Дескать, она должна была подняться выше и быстрее. Рекламная кампания никуда не годится. Ему осточертело получать от них удары в спину и все в таком духе. На следующий день прилетело еще одно гневное письмо. Ежедневно в течение недели Гладстоун получал его длинные пяти-шестистраничные злопыхательские послания. Последние два несли в себе угрозы физическим насилием. Биверс ухмыльнулся. Те письма изобиловали всяким вздором о том, что его якобы третируют за то, что он ветеран Вьетнама. Не удивлюсь, если он даже упомянул там Ятук. Ха! Позже, когда книга покинула хит-парад, Он затеял долгое дураковаляние насчет судебного разбирательства. В Хаус стали приходить странные письма от сингапурского адвоката по имени Онг Пхин. Андерхилл предъявил издательству иск на 2 миллиона долларов. Именно такую, по расчетам адвоката, сумму потерял его клиент из-за непрофессионализма Гладстоуна. С другой стороны, если Гладстоун желает избежать расходов и огласки судебного разбирательства, клиент Онг Пхина... Был готов пойти на соглашение за единовременную выплату в размере полумиллиона долларов, и издательство платить отказалось, тем более после того, как они установили, что адрес Онг Пхина суть тот же почтовый ящик, на который агент Андерхила Фенфик Тронг отправлял ему почту и чеки с гонорарами. Узнаю нашего мальчика. Они направили Андерхилу ответ, предоставив возможность предложить свою книгу какому-нибудь другому издательству. Раз уж он не удовлетворён их усилиями, и он как будто пришел в себя. Даже прислал им письмо с извинениями за то, что потерял самообладание. В этом же письме он объяснил, что Онг Пхин — его друг, юрист, который остался без офиса и временно проживает у него. Цветочек. Но в любом случае он преподнёс угрозу двухмиллионного иска как пьяную шутку. Всё утряслось. Но как только он представил свою следующую книгу, Кровь орхидеи, то снова сбрендил и стал угрожать судебными исками. Он Пхин настрочил несколько бредовых депеш на таком английском, каким японцы составляют инструкции по эксплуатации. А когда книга вышла, Андерхилл отправил по почте коробку с засохшими экскрементами президенту Гладстоуна, Джеффри Пенмейдену, известному и весьма уважаемому человеку. Это было все равно, что прислать дерьмо Максвеллу Перкинсу. Уильям Максвелл Эвардс Перкинс, 1884-1947. Американский литературный редактор, наиболее известный своим сотрудничеством с такими классиками американской литературы, как Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Томас Вулф. А книга вышла и провалилась. Вот просто раз и исчезла из виду. С тех пор в издательстве о теме не слышали ни слова и я не думаю, что они горят желанием возобновить с ним сотрудничество. Он прислал посылку с дерьмом Джеффри Пен Мейдену, самому знаменитому издателю Америки, — спросил Биверс. «Полагаю, здесь дело скорее не в сумасшествии, а в ненависти к себе», — предположил Пол. «Ты всерьез думаешь, что это не одно и то же?» Биверс потянулся и похлопал Майкла по колену. Когда Биверс опустил спинку кресла, откинулся на нее и закрыл глаза — Майкл включил лампочку для чтения и взял в руки книгу «Видеть зверя». Действие в первом романе Андерхилла начиналось с того, что юношу из богатой семьи по имени Генри Харпер призвали в армию и отправили на юг в учебный центр основной подготовки. Он представляет собой тип человека, который постепенно, но основательно подрывает благоприятные первые впечатления о себе. Харпер внешне обаятелен, высокомерен, эгоистичен. Другие люди по большей части либо производят на него впечатление, либо вызывают отвращение. Само собой, военную подготовку он ненавидит, а его ненавидят все остальные новобранцы на базе. Он знакомится с парнем по имени Нед Бисли, чернокожим солдатом, который, похоже, симпатизирует ему. Несмотря на его недостатки, и который под снобизмом и самосознанием Генри обнаруживает порядочного человека. Нед Бисли берет Харпера под свою опеку и всячески помогает пройти курс боевой подготовки. Во многом, к облегчению Харпера, его отец, федеральный судья в Мичигане, похлопотал, чтобы Генри и Бисли попали в одно подразделение во Вьетнаме. Судье даже удалось посадить Генри и Бисли на один рейс из Сан-Франциско в Таншоннят. гражданский международный аэропорт города Хошимина, бывший Сайгон, Вьетнам крупнейший международный аэропорт Вьетнама по площади и по количеству обслуживаемых пассажиров. И во время перелета Генри Харпер заключает с Нэтом Бисли сделку. Суть ее такова. Нет продолжает защищать его, а Генри гарантирует ему выплату половины всех денег, которые заработает когда-либо или унаследует. Речь шла о сумме не менее 2-3 миллионов долларов, и Бисли дает согласие. Спустя примерно месяц пребывания в стране оба солдата во время патрулирования отстают от своего подразделения. Нед Бисли поднимает своё М-16, нажимает на спуск и делает в груди Генри Харпера дыру размером с семейную Библию, меняется с покойником-жетонами, после чего уродует тело Харпера до неузнаваемости. Жетоны, которые носили с американскими военнослужащими во время войны во Вьетнаме, имели вместе с группой крови и резус-фактор Как правило, только положительный ПОС. Там же получила распространение традиции дополнительный жетон зашнуровывать в армейских бутсах. Некоторые крепили к брючному ремню или зашивали в карман брюк. При подрыве боеприпасов в непосредственной близости от военнослужащего или при прямом попадании пули цепочка могла быть перебита и жетон утерян. В таком случае запасной жетон помогал опознать погибшего. Затем по пересеченной местности отправляется в сторону Таиланда. Майкл читал, перелистывая страницы в свете желтого луча лампы, в то время как на маленьком экране перед ним как бы сам по себе крутился невразумительный кинофильм. Ровно гудящую тишину салона то и дело прорезали храп и отрыжки забывшихся сном педиатров. Нед Бисли наживает целое состояние на торговле гашишем в Бангкоке. Женится на красивой шлюхе из Чиангмая и летит обратно в Америку с паспортом на имя Генри Харпера. Пун -инь или, возможно, какая-то другая стюардесса, сидевшая в последнем ряду, шумно вздохнула. В аэропорту Нет Бисли арендует автомобиль, и они вместе с красавицей-шлюхой из Чиангмая едут в Гросспойнт. Майкл представил себе, как Нэт, сидя за рулем, повернулся к жене и показал ей на большой белый особняк судьи Харпера перед зеленым простором безупречной лужайки. Вслед за этими образами, словно сопровождая их, стали всплывать другие. Пол никогда не проводил столько времени в воздухе, начиная с 1967 года, и моменты его непростого полета во Вьетнам, заключенные в оболочку такого же беспокойства, переплетались с приключениями Нета Бисли, рядового дезертира. Весь тот день, что они находились в воздухе, его не покидало ощущение курьёзности полета на войну регулярным коммерческим авиарейсом. Почти три четверти пассажиров самолета были новобранцами, как и он сам, остальные же кадровыми офицерами либо бизнесменами. Стюардессы разговаривали с ним, избегая встречаться глазами, и улыбки их казались неестественными, как случайные подергивания губ. Майклу вспомнилось, как он тогда взглянул на свои руки и подумал, какими они будут, когда он вернется в Америку, быть может, безжизненными и холодными? И почему он не уехал в Канаду? В Канаде в тебя не стреляли. Почему просто не остался в университете? что за глупый фатализм правил его жизнью. Конор Линклейтер испугал Майкла, резко выпрямившись в кресле. Он поморгал сонными глазами на Майкла и проговорил. «Эй, ты, пялишься в эту книгу, будто это розетский камень!» И тут же откинулся назад и заснул. Казалось, раньше, чем сомкнулись его веки. Нед Бисли прохаживается по особняку судьи Харпера. Задумчиво созерцает содержимое холодильника. Заходит в судейскую гардеробную и примеряет костюмы судьи. Его жена возлежит на кровати судьи с пультом в руке и листает 60 кабельных телеканалов. Рядом с Майклом вдруг возник ангел. Это Пун-Инь, разведя в стороны руки с пледом, укрывает тело спящего Конора Линклейтера. В 1967 году белокурая стюардесса со стрижкой Паш разбудила его, похлопав по руке, ослепительно улыбнулась и попросила готовиться к высадке. У Майкла все внутри сжалось, когда Стердеса открыла дверь в самолет хлынул горячий и влажный воздух, и все тело Майкла тотчас покрылось пленкой пота. Недбисли достает тяжелый пластиковый коричневый пакет из багажника Линкольн Таун Карр и сбрасывает его в глубокую впадину между двух елей. Вынимает из багажника второй пакет полегче и бросает его поверх первого. От такой рищи, подумал Майкл, туфли развалятся прямо на ходу. Пунынь! Выключила светильник для чтения и закрыла его книгу. В прошлом генерал, а ныне уличный проповедник в Гарлеме на минуту оставил Тину наедине с Мэгги в захламленной гостиной своей богатой квартиры на углу 125-й улицы Бродвея. Генерал был другом отца Мэгги, тоже, по-видимому, генерала Тайваньской армии, который после убийства генерала Лая и его жены привез Мэгги в Америку. Значит, эта душная гарлемская квартира и была тем местом, откуда Мэгги когда-то сбежала. Вот оно что. Разгадав этот пазл, Пумо испытывал и облегчение, и досаду одновременно. С одной стороны, его девушка оказалась дочерью генерала. Этот факт объяснял многое в Мэгги. Например, ее абсолютно естественную гордость, ее привычку добиваться своего, присущую ей манеру говорить так, словно она передает оперативную сводку. А еще она полагала, что знает о солдатах все: Тебе не приходило в голову, что я беспокоюсь о тебе. Да не беспокоишься ты, скажи честно, ревнуешь а если и так, что в этом плохого? Тина, я не твоя собственность, а плохо потому, что проявляется это твое беспокойство только тогда, когда я ухожу, а ты не знаешь, где меня искать. Ты сам-то понимаешь, что ведешь себя как маленький мальчик. Он оставил эти слова без внимания. Еще потому, что когда я живу с тобой, Тина ты в итоге начинаешь воспринимать меня как полусумасшедшего маленького панка, который на самом деле просто мешает тебе думать о бизнесе и тусоваться с дружками. Все это лишь говорит о том, что ревнуешь ты, Мэгги. Может, ты все таки не безнадежно глупый?» Мэгги улыбнулась ему. «Но ты создаешь мне слишком много проблем». Она сидела на шикарном, обитом цветистой парчой диване, поджав под себя ноги, завернувшись в свободно струящееся темное шерстяное нечто. Такое же цветасто-китайское, какая и обивка дивана. Видя улыбку девушки, Тина безумно захотела обнять ее. Ее прическа была сегодня иной, менее воинственной, больше похожей на гладкую темную соломку. Пальцы Тины прекрасно помнили, как шелковисто тяжелая волна густых волос Мэгги. И сейчас ему очень хотелось взъерошить их. «То есть ты хочешь сказать, что не любишь меня?» «Нельзя вот так взять и перестать любить человека, Тина», ответила она. Но если я опять перееду к тебе, пройдет совсем немного времени, и ты втайне станешь гадать, как бы отделаться от меня, ты настолько грешен, что никогда не позволишь себе жениться. Ты никогда не станешь мне ближе. Выходи за меня. Нет. Она пристально наблюдала за его настороженно удивленной реакцией. Я же сказала, ты создаешь мне слишком много проблем. Но дело даже не в этом. Дело в том, как ты поступаешь. Хорошо, я не идеален. Это ты хотела услышать от меня. Все, чего я хочу, это чтобы ты вернулась ко мне, и ты это знаешь. А еще я могу прямо сейчас повернуться и уйти. Это ты тоже знаешь». Вспомни-ка вот что, Тина. «Те рекламные объявления, что я публиковала для тебя в Village Voice». Тина кивнул. «Тебе было приятно их видеть?» Он снова кивнул. «И ты каждую неделю искал их на странице?» Тина еще раз кивнул. «Тем не менее, ты даже не подумал разместить в ответ свое, верно?» «Так в этом все дело». «О, неплохо, Тина. Я было думал, а ты ответишь, что староват для таких забав». Маги, у меня сейчас буквально куча неприятностей». «Что, власти закрыли Сайгон?» «Его закрыл я. Понял, что одновременно и готовить пищу, и травить тараканов просто нереально. Решил сконцентрироваться на травле. Только не перепутай и не начни готовить тараканов». В раздражении он покачал головой и проговорил. «Я теряю на этом уйму денег». К тому же я продолжаю выплачивать зарплату персоналу. И очень жалеешь, что не полетел в Сингапур с маленькими мальчиками. Скажем так, мне было бы веселее, чем сейчас. Вот прямо сейчас? В смысле, вообще сейчас?» Он смотрел на нее с любовью и ожесточением. Ответный взгляд Мэгги был спокоен. «Никак не думала, что ты хотела, чтобы я отвечал тебе объявлениями в газете. Иначе обязательно бы это сделал. Мне даже в голову не приходило». Она вздохнула и подняла руку. Затем медленно опустила ее на сложенные вместе колени. «Забыли об этом. Просто помни, что я знаю тебя намного лучше, чем ты когда-либо сможешь знать меня». Она подарила ему еще один спокойный взгляд. «Беспокоишься о них, да?» «Беспокоюсь. Может, поэтому и жалею, что сейчас не с ними». Она медленно покачала головой. «У меня в голове не укладывается. Вас там едва не убили, а ты готов снова пройти по тому же пути». Будто ничего не случилось. Случилось много чего, и я не прочь признаться в этом. Да ты просто боишься, боишься, боишься. Хорошо. Да, я боюсь. Он шумно выдохнул. Я даже не люблю в одиночку выходить из дома в дневное время. А по ночам все чудится какие-то шумы. Такая вот странная фигня. Не выходит он из головы. Вьетнам. Не выходит только по ночам или постоянно? Знаешь, ловлю себя на том что думаю об этой странной фигне в любое время. Не только ночью. днем тоже, если ты об этом». Мэгги выпростала ноги из-под себя. «Хорошо, я поеду к тебе и останусь на некоторое время. Пока ты помнишь, что из нас двоих ты не единственный, кто может уйти». «Чёрта с два, я такое забуду!» Вот и все. Никаких особых усилий не потребовалось. Ему даже не пришлось признаваться ей, что прямо перед тем, как приехать в центр города, Он стоял в своей кухне с бутылкой пива и на жуткие несколько секунд вдруг понял, что он в ба муй -ба», и что пуля с его именем, та самая, что тогда миновала его, все эти годы кружит над миром и ищет его. Бывший генерала, ныне проповедник, смерил его таким взглядом, будто он все еще чертов генерал, а затем пролаял несколько слов на китайском, обращаясь к Мэгги. Она ответила ему фразой с отчетливыми нотками, как показалось Пумо. Упрямство и ребячливости. Генерал же своим ответом раз и навсегда доказал Тине, что тот никогда не поймет кантонский язык. Лучезарно улыбнувшись Мэгги, он нежно обнял ее и поцеловал в макушку. А Тине даже пожал руку с такой же сияющей улыбкой. Сдается мне, он только рад избавиться от тебя», заметил Тина, когда они дожидались едва ползавшего вонючего лифта. «Папа христианин, он верит в любовь». Ему не удалось распознать, что это было, сарказм или прямой смысл как, впрочем, частенько бывало у него с Мэгги. Лифт брякнул на этаже генеральской квартиры и распахнул пасть. идохнул кислым зловонием мочи. Тина не мог позволить Мэгги догадаться, что боится лифтов. Она стояла уже внутри и пристально смотрела на него. Сглотнув, Тина шагнул в провонявшую кабину. За спиной с грохотом сомкнулись двери. Ему удалось улыбнуться Мэгги. Зайти в кабину было самым трудным. «Что он тебе сказал перед нашим уходом?» Мэгги похлопала его по руке. «Он сказал, что ты хороший старый солдат, и я должна заботиться о тебе и не слишком пилить». Подняв голову, она озорно глянула на него. «Ну а я сказала ему, что вообще-то ты та еще задница, и я возвращаюсь к тебе лишь для того, чтобы подтянуть мой разговорный английский». Внизу Мэгги настояла на том, чтобы ехать на метро, а затем продемонстрировала, что не оставила свои прежние забавы. Они достигли верхних ступеней лестницы и двигались к кассе чтобы купить жетоны. Порыв холодного ветра пронизал куртку и забросил капюшон тени на затылок. Когда он оглянулся на Мэгги и не увидел ее рядом, его прошиб холодный пот. Он запаниковал. Шумная компания парней в черных куртках и вязаных шапочках, один из них с огромным магнитофоном на плече, стопотом приплясывала на платформе и нокаутировала воздух кулаками в такт песне Кёртиса Блоу. Курт Уокер, более известный как Кёртис Блоу, американский рэпер, продюсер, один из первых коммерчески успешных рэперов. Темнокожие женщины в тяжелых пальто стояли, привалившись к перилам, и не обращали на молодежь никакого внимания. Далеко впереди на платформе ждали поезда несколько мужчин и женщин, бесцельно глядя вниз на рельсы. Тина внезапно с болью ощутил себя прыгуном, высоко над водой, на гибкой доске. Захотелось вцепиться руками в перила. Чудилось, будто внезапный порыв ветра сметёт его отсюда и швырнет на Бродвей. Он автоматически влился в очередь за жетонами. Парни скучковались в начале платформы. Взбешённый исчезновением Мэгги своей болезненной реакцией на это, Тина полез в карман. Затем он услышал хихиканье Мэгги и, повернув голову, увидел, что она уже миновала торникет и, выйдя на платформу, стояла неподалеку от безучастных женщин в черных пальто. Глубоко засунув руки в карманы пуховика, Мэгги с усмешкой смотрела на него. Тина получил жетон и прошел через турникет. «Как ты это проделала?» — спросил он. «У тебя все равно не получится. Зачем тогда мне рассказывать?» Когда к платформе с грохотом подлетел поезд, она взяла Пумо за руку и затащила в вагон. «Ребята уже в Сингапуре?» — спросила она. «Да, уже, наверное, дня три или четыре». Брат сказал, они и в Тайбэй собирались. «Не исключено. Для того, чтобы отыскать Андерхила, они махнут куда угодно». Мэгги странно посмотрел на него, язвительно и в то же время наполовину участливо. «Бедный Тина», — проговорила она и положила его руку на свои мягкие, обтянутые пуховиком колени. Помой сидел рядом с ней в шумном вагоне метро, почти до конца обуздав свой страх. Никто не смотрел на него. Его рука уютно покоилась на коленях Мэгги меж ее теплых маленьких ладошек. Грязный поезд мчал их под Манхэттеном на юг. Мэгги -ла с ее непостижимо загадочными чувствами идти на пумо со своими, причудливым образом, созвучными чувством его друзей под терпеливым взглядом Пун-инь. Я люблю Мэгги и боюсь этой любви, думал Тина. Она необыкновенный человек. «Бросает меня, чтобы меня удержать, достаточно умна, чтобы уйти, прежде чем я ее прогоню. И доказывает это, возвращаясь всякий раз, когда мне без нее совсем не в моготу. И, может быть, Андерхилл псих. И, может быть, я тоже псих. Но, надеюсь, они найдут его и вернут сюда». «Вот Тим Андерхилл», — продолжал размышлять Тина Пумо. «Вот Андерхилл в секторе базы Кэмп Крендел, также хорошо известным психом старого доброго слона, вставшего на дыбы» как Озон Парк. Озон Парк – район в юго-западной части Квинса, Нью-Йорк, когда-то прозванный маленькой Италией Квинс из-за большой итало-американской общины в этом районе. Озон Парк также был рассадником преступного мира, одним из оплотов Коза -Ностро. Согласно исследованию американского сообщества, за период 2010-2014 годов 15,7% населения идентифицировали себя как итальянцы-американцы, 6,9% по всему Нью-Йорку. В 2010 году в Азон-парке проживало 21 376 человек, в том числе 38% латиноамериканцев, 30,5% неиспаноязычных белых и 19,4% азиатов. Азон-парком они называли «доступный всем ветрам». Лишённый растительности участок земли размером в пару городских кварталов между задней стеной клуба Мэнли и проволокой забора военного лагеря. Из всех мыслимых удобств он предоставлял один унитаз, где можно было по-человечески облегчиться, и высоченное сооружение из пустых бочек, предлагавшее тень и все проникающие вон нефти. Официально озон парка не существует, поэтому он надежно защищен от вторжений железного дровосека, для которого по истинной армейской традиции «должно быть» означает то же, что и есть. А вот Тим Андерхилл в компании нескольких сослуживцев просаживают деньги и здоровье на курево Сиванво-100, а еще больше, на белый порошок, дозы которого достает Андерхилл из кармана. Вот Андерхилл в подробностях излагает нам всем Эмо Денглеру, Спенки Барриджу, Майклу Пулу. Норману Питерсу и Виктору Спитальне, который прячется за бочкой и время от времени бросает маленькие камушки в остальных, излагает нам всем легенду о рядовом дезертире. «Юноша из хорошей семьи», — рассказывает Андерхилл, «сын федерального судьи, призван в армию и направлен в старый добрый Форт Сил, расположенный в прекрасном Лоутене, что в штате Оклахома. Меня уже тошнит от твоего голоса». Глумливо усмехается Спитальный сбоку из своей засады, бросает камушком в Андерхила, и тот ударяет ему в середину груди. Все равно ты мелкий пидор, и больше никто, а ты все равно задрот», — Помов вспомнил, как он красноречиво назвал Спитальный, а тот в ответ бросился камушком уже в него. Много времени потребовалось, чтобы привыкнуть к цветочкам, потому что много потребовалось времени, чтобы понять, Андерхил. Никогда никого не развращал. Он никого не мог развратить, поскольку сам не был развращен. Хотя многие знакомые Пумо-солдаты утверждали, что брезгуют азиатскими женщинами. Почти все они пользовались услугами проституток и девиц из бара. Исключение составляли Денглер, цеплявшийся за свою непорочность, считая ее именно тем талисманом, что хранит ему жизнь на войне. И Андерхилл, снимавший исключительно юношей. «Интересно, — думал Пумо, — знали ли остальные, что всем его цветочкам перевалило за двадцать и что их было-то всего двое? Пумо это знал, потому что был знаком с ними обоими. Первый однорукий бывший солдат в СРВ с девичьим лицом жил со своей матерью в Хьюе и зарабатывал на жизнь тем, что жарил мясо в продуктовой лавке, пока его не начал содержать Андерхилл, вооруженные силы государства Республика Вьетнам, также известного как Южный Вьетнам, созданные в 1955 году и прекратившие свое существование в 1975 году. Второй цветочек в самом деле работал на цветочном рынке в Хьюэ, и Пумо как-то обедал вместе с Андерхиллом, юношей и его сестрой и матерью. И увидев тогда, сколько нежности соединяло этих четырех людей, Пумо, будь такой возможным, с радостью породнился бы с ними. Эту семью Тим тоже содержал. А теперь так случилось, ее поддерживал и Пумо, потому что когда самый любимый цветочек Андерхила Винь наконец отыскал его в Нью-Йорке, в 1975 году Пумо вспомнил превосходную еду, которую тот готовил, а также тепло и доброту в их маленьком доме и взял его на работу шеф-поваром. Винь сильно изменился. Он казался старше, жестче и уже не таким жизнерадостным. К тому же он стал отцом ребенка, потерял жену и долгое время стажировался на кухне в вьетнамского ресторана в Париже. Никто из друзей Пумо не знал истории Виня. Гарри Биверс как будто видел его однажды с Андерхиллом, но вскоре забыл об этом. По каким-то ему одному известным причинам Биверс убедил себя, что Винь родом из Анлат, деревни Тука. И всякий раз, когда Биверс видел Виня или его дочь, он напрягался и обретал какой-то загнанный вид. «Ты как будто повеселел», — заметила Мэгги. «Коко, это не Андерхилл», — ответил Тина. «Сукин сын хоть и был шизиком, но шизиком самым здравомыслящим, какого только можно вообразить». Мэгги ничего не сказала и не сделала, не выпустила его руку из своих, даже не моргнула, глядя на него, и он не понял, услышала ли она его. «А может...» Почувствовала себя уязвленной. Поезд с грохотом взлетел на станцию и, дернувшись остановился. Зашипели, расходясь двери, и в вагоне стало тихо. Пумо на мгновение замер. Мэгги потянула его и подняла на ноги. Когда Тина вышел из вагона, он склонился над Мэгги и крепко, как только мог, обнял ее. «Я тоже тебя люблю», — отозвалась она. «Только не пойму, я самая здравомыслящая из сумасшедших или наоборот?» Когда они свернули на Гранд-стрит, Мэгги ахнула. «Извини, что не предупредил», — сказал Помо. Стопки кирпичей, штабели досок, мешки со штукатуркой и распиленные обрезки демонтированных труб заполняли тротуар перед Сайгоном. Рабочие в парках и толстых перчатках, пригибая головы от ветра, вывозили тачки со строительным мусором из парадной двери и старательно сваливали их в контейнер. Два грузовика стояли бок о бок у контейнера. Один с надписью «Скапелли Констракшн Ко». Второй с другой маркировкой «Маклиндон». Дезинсекция и дератизация. Между рестораном и грузовиками взад-вперед бродили люди в касках. Мэгги увидела Виня. Тот разговаривал с женщиной, державшей в руках пачку развернутых чертежей. Шеф-повар подмигнул ей, а затем помахал Пумо. «Надо поговорить!» — крикнул Винь. «Представляю, каково внутри», — сказала Мэгги. Не так жутко, как снаружи. Кухню всю разворотили, большую часть обеденного зала тоже. Винь помогает мне, шпыняет кого надо, когда меня нет. Пришлось разобрать всю заднюю стену, а затем перестроить часть подвала. Он вставлял ключ в белую дверь рядом с дверью Сайгона, но открыть не успел. Пожав руку архитектору, торопливо подошел Винь. «Рад снова видеть тебя, Маги, Поздоровался Винь и сразу же обратился к Пумо на вьетнамском. Тина ответил тоже на вьетнамском, застонал и повернулся к Мэгги с выражением растущего беспокойства на лице. Пол провалился. «Сегодня утром кто-то сюда залез, меня не было часов с восьми утра. Я выходил позавтракать и связаться кое с кем из поставщиков. Поскольку мы все это затеяли, то расширяем кухню. И, как обычно, мне приходится носиться по всему ресторану, что я и делал до того момента, пока меня не остановила последняя страница Village Voice. «Как мог сюда кто-то забраться, когда здесь столько народу?» «Ох», — вздохнул Пумо, — «забрались не в ресторан, а в мою квартиру». Виню слышал, как кто-то ходит наверху и решил, что это я. Потом он поднялся ко мне спросить о чем то и только тогда понял, что это был чужой. Тина почти со страхом прошелся взглядом вверх по узкому пролёту ступеней, ведущих к его квартире. «Не думаю, что это твоя Дракула заклинула с визитом вежливости», — сказала Мэгги. Я тоже. Тина не был так уж уверен в этом. Похоже, та сучка вспомнила, что не все унесла в прошлый раз. «Да ну, скорее всего, просто грабитель», — возразила Мэгги. «Слушай, давай уже уйдем с холода». Она поднялась на пару ступеней, обернулась, схватила пуму обеими руками за локти и потянула к себе. «Знаешь ли ты, белый мальчик, в какое время совершается большинство краж со взломом? Около десяти утра, когда плохие парни уверены, что хозяева на работе?» «Я в курсе» улыбнулся ей Тина. «Нет, правда, я знаю». «А если маленькая Дракула вернется за твоим телом, я превращу ее в...» хм...» Мэгги закатила глаза и подперла щеку указательным пальчиком. «Я превращу ее в Даньхуатан». «Даньхуатан» — китайский суп с клочками яиц, сваренных в курином бульоне. Представляет собой суп с яичными хлопьями, который готовят, выливая в кипящий бульон взбитое яйцо тонкой струйкой в результате чего яичный белок сворачивается в тонкие плавающие хлопья. «Лучше в по-сайгонски. Не забывай, где ты сейчас находишься». «Так пойдем наверх и посмотрим, как там и что». «Так и я о том же». Вслед за Мэгги он поднялся по лестнице к двери своей квартиры. «В отличие от двери, на улицу это было заперта. Похоже, некто похитрее Дракулы», — заметила Мэгги. «Замок двери захлопывается сам, поэтому я пока не уверен, что это не она здесь побывала». Пумо отпер дверь и переступил порог первым. Его пальто и куртки висели на своих крючках. Под ними ровным рядком выстроилась обувь. На первый взгляд все на месте. «Прекрати трусить!» Мэгги подтолкнула его. В паре шагов впереди была дверь в ванную. Здесь все оставалось на своих местах. Но на мгновение Пумо вдруг живо представил себе, как Дракула, чуть согнув в коленях ноги перед зеркалом для бритья, взбивает свой ирокез. Дальше располагалась спальня. Взгляду Пумо представились неубранная постель и пустая подставка для телевизора. Это он оставил постель в таком виде и не успел пока найти замену 19-дюймовому Соне, которую украла Дракула. Дверцы стенного шкафа были распахнуты, и несколько его костюмов упали с вешалок поверх неопрятной кучи другой одежды. «Вот черт, это все таки была она!» Он почувствовал, что все тело покрылось пленкой пота. Мэгги вопросительно взглянула на него. В первый раз она стащила мой любимый пиджак, любимые ковбойские сапоги. «Гадина!» «Положила глаз на мой гардеробчик!» Пумо постучал кулаками себя по вискам. Он метнулся через комнату, стал хватать одежду с пола шкафа, осматривать ее и водворять на вешалке. «Винь вызвал полицию. Ты будешь им звонить?» Поверх охапки одежды Тина взглянул на Мэгги. «А толку?» Даже если ее найдут и чудесным образом упекут за решетку, она выйдет уже через день-другой. Так делаются дела у нас в стране. У нас в Тайбее, наверное, совершенно иная система». Мэгги прислонилась к дверному косяку. Опустив руки, они висели параллельно друг дружке. «Надо же, какие необычные у нее пальцы. Миниатюрные, с крупными суставами». Заметил Помо, наверное, в тысячный раз. Она ответила. «У нас в Тайбее...» Таким вот скрепляют скобами язык и верхнюю губу и тупым ножом отрубают по три пальца на каждой руке. «Вот это я понимаю, правосудие», — сказал Пумо. «В Тайбе мы понимаем это как либерализм», — сказала Мэгги. «Пропало что-нибудь?» «Минуточку». Пумо повесил последний костюм на плечики, а плечики в шкаф на поручень. «Мы еще не смотрели в гостиной, и я даже не уверен, что мне этого хочется». «Давай я посмотрю». Мы же будем сюда периодически наведываться, раздеваться и заниматься тем, чем изначально собирались заняться. Он взглянул на нее с нескрываемым изумлением. «Пойду-ка я удостоверюсь, что враг из гостиной отступил», сказала Мэгги спокойным ясным голосом и скрылась в гостиной. «А, чёрт! Да будь я проклят!» взорвался Пумо через несколько секунд. «Так и знал». Мэгги, испуганная и слегка задыхающаяся, вновь заглянула в спальню. «Ты звал меня?» «Глазам своим не верю». Пумо смотрел на пустую прикроватную тумбочку и поднял ошеломленный взгляд на Мэгги. «А как в гостиной?» «Ну, за ту пару секунд, что у меня были до того, как я отвлеклась на вопли сумасшедшего, гостиная показалась мне слегка в беспорядке, но в остальном как будто все нормально». «Это точно была Дракула». Пумо не понравилось, как прозвучало из ее уст слегка в беспорядке. «Так и знал, черт. Эта дрянь вернулась и опять унесла то же самое. Он указал на тумбочку. «Мне тогда пришлось купить новые радиочасы, и теперь их нет. Купил новый Вокмен, а эта гадина его увела». Пумо смотрел, как маленькая красивая Мэгги в свободном как бы струящемся китайском одеянии вплывает в его спальню, и перед его мысленным взором предстала разгромленная гостиная. Он увидел вспоротые диванные подушки, сброшенные с пола книги, опрокинутый стол, Пропали телевизор, автоответчик, чековые книжки, красивая декоративная ширма, что он привез из Вьетнама, видеомагнитофоны, почти весь запас дорогого алкоголя. Пумо не считал себя так уж привязанным к своему имуществу, однако ему пришлось собраться с духом перед потерей этих вещей. Больше всего жаль было дивана, который Винни сготовил и обил своими руками. Мэгги ногой подцепила свесившийся угол одеяла. Под ним обнаружились радиочасы и вокмен, очевидно, свалившиеся с тумбочки утром. Ни слова не говоря, она повела Пумо в гостиную, и он признался себе, что комната выглядела почти так же, как и тогда, когда он ее оставил. Гладкая, толстая, голубая вкрапинку крапинку ткань обивки дивана Виня осталась нетронутой. Книги в привычном беспорядке на полках и стопками на журнальных столиках, телевизор, глупый как идол, торчал на своей полке под видеомагнитофоном и роскошной стереоустановкой. Пумов взглянул на пластинки на полке ниже и понял, что кто-то их листал. У дальней стены гостиной две ступени вели к невысокой платформе, сооруженной из дерева. То же дело рук Виня. Здесь располагались полки, уставленные бутылками, пара полочек с кулинарными книгами, также раковина, встроенный ящичек с льдом, мягкое кресло, настольная лампа. В самом углу платформы, где примостился письменный стол Пумо, кожаное рабочее кресло было выдвинуто в сторону, как будто злоумышленник намеревался провести какое-то время за столом. «Выглядит не так уж плохо», — согласился он с Мэгги. Она вошла сюда, осмотрелась, но, как вижу, гадости не наделала никаких. Двигаясь уже более уверенно, он вошел в гостиную и внимательно осмотрел журнальный столик, книги, пластинки и журналы. Дракула задержалась тут. Почти все предметы она сдвинула с привычных мест. «Батальонный вестник», — наконец сказал он. «Что, прости?» Она взяла девятый номер батальонного вестника. Он выходит два раза в год. Честно говоря, я крайне редко заглядываю в них, но никогда не выбрасываю предыдущий номер, пока не получу свежий. Она западает на солдат. Пожав плечами, Пумо поднялся по ступенькам на возвышение. Чековые книжки, его личная и Сайгона лежали на столе, но чуть сдвинутые. А рядом с ними пропавший вестник, раскрытый на фотографии в полстраницы полковника Эмилия Эленбогина, уходящего в отставку с какого-то второстепенного поста в Арканзасе, куда железного дровосека отправили после его неудачной службы во Вьетнаме. «А нет, эта сучка просто перетащила его сюда, на стол», сообщил он Мэгги, которая стояла посередине гостиной, обхватив себя руками. И на столе все как было, ничего не пропало. «Не знаю, как будто чего-то не хватает, не могу понять, чего именно». Он вновь прошелся по захламленному столу внимательным взглядом. Чековые книжки, телефон, автоответчик с мигающим индикатором нового сообщения. Пума нажал клавишу перемотки, затем воспроизведение. Прослушал тишину. Быть может, она звонила проверить, дома ли он. Чем дольше Тина смотрел на столешницу, тем больше убеждался, что чего-то не хватает. И это что-то никак не привязывалось к конкретному предмету. Рядом с автоответчиком лежала книга под названием «Вьетнам», которая совершенно точно уже много месяцев покоилась на одном из журнальных столиков. Читать ее он бросил на середине, но держал там из суеверия. Признаться себе в том, что никогда не закончит ее, означало пустить на порог неудачу. Дракула взяла вестник и Вьетнам. Положила их на стол, просмотрев между делом его чековые книжки. Ее длинные сильные пальцы касались каждого предмета на столе, — подумал Пумо. Его снова прошиб пот, на секунду замутило. Посреди ночи Тина проснулся с колотящимся сердцем. Безумно страшный сон таял, отступая в темноту спальни. Он повернул голову и увидел, что Мэгги спит. Голова на подушке, в темноте он с трудом различал ее лицо. О, как он любил смотреть на спящую Маггила. Без мимики черты лица девушки казались безличными и очень-очень китайскими. Он вновь вытянулся рядом с Мэгги и легонько коснулся ее руки. Что сейчас поделывают они, его друзья? Мысленно он представил их шагающими по широкому тротуару, держащими друг друга под руки. «Тим Андерхилл не может быть Коко, и они поймут это сразу, как только отыщут его». Следом как-то само собой подоспело понимание. Если Коко не Андерхилл, значит, это кто-то другой, тот, кто хищно кружит над ними, сужая круги. Как-то пуля с его именем все кружит и кружит над миром, не падая и не теряя силы. Утром он заявил Мэгги, что непременно обязан что-то сделать, чтобы помочь парням. Например, постараться добыть больше информации о жертвах Коко. «Вот это дело!» — откликнулась Мэгги. К чему все эти вопросы и ответы? К тому, что они следуют один за другим, ровненько, по прямой. Они есть верное направление и выход. И помогают мне думать. А о чем тут думать? Как всегда, о крахе надежд, о бегущей девушке. Ты вообразил, что она существовала на самом деле? Именно. Я воображаю, что она была реальной. Ну, а о чем еще есть смысл подумать? О самом близком мне, Коко. И сейчас больше, чем когда-либо. Почему же именно сейчас? Потому что он вернулся. Потому что я, кажется, видел его. Нет, я точно видел его. Ты вообразил, что видел его? Это одно и то же. Как он выглядел? Он был похож на танцующую тень. Он был похож на смерть. Он явился тебе во сне? Он явился мне, если это верное слово, прямо на улице. Смерть явилась мне на улице, как явилась и девушка. Оглушительный шум сопровождал появление девушки. Обычный шум улицы, мирской шум окружал тень. Он был с ног до головы покрыт, хотя и невидимо, кровью других людей. Девушка, которую видел лишь я, один, была покрыта собственной кровью. Оба буквально источали одно и то же всеохватывающее чувство. Что же за чувство такое? Такое чувство, будто мы лишь в малейшей степени имеем возможность влиять на важнейшие сюжеты наших судеб. Хелл Эстергаз из расчлененного. «Девушка бежит поговорить со мной. Она охвачена ужасом и отчаянием. Она бежит ко мне из пропасти и тьмы. Она выбрала меня, потому что я выбрал Хелла Эстергаза и потому что я выбрал Нетта Бисли. Не сейчас, — говорит она, — не сейчас. История еще не закончилась. Почему Хелл Эстергаз покончил с собой? Потому что не осилил бремя того, что лишь начал познавать, это туда уносит тебя твое воображение, если его ничто не сдерживает. Ты очень испугался, когда увидел девушку. Я благословил ее.